Авангард и шестидесятники. Россия ⁇ страна контрастов. Это качество определило и основную характеристику искусства 20 века, когда место под солнцем, то есть рядом с властью, занимали то традиционное академическое, в более широком представлении реалистическое, то разрушающее традиции новое, но не отрицающая фигуративность искусства. Метаморфозы определяют это время. Яркий пример – авангард. До революции он был маргинальным явлением, совершенно незамеченным современниками. Сразу же после революции стал востребован советской властью. Это произошло отчасти по недосмотру или недоразумению внутри самой власти. Главный большевик Владимир Ленин не любил футуристов и не доверял им. Но нарком просвещения Анатолий Луначарский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 Но как только у большевиков руки дошли до культуры, ситуация поменялась на противоположную. Авангардисты были изгнаны со всех постов и должностей, а отдел ИЗО Наркомпроса со Штеренбергом во главе закрыт 1920 -й. Альянс авангарда с властью длился менее трех лет. На место под солнцем пришла АХР, Ассоциация художников «Революционной России», чтившая традиции передвижников и культивировавшая реалистическое искусство. Эти традиции устраивали власть своей простотой, социальной направленностью и ангажированностью. Власть еще более упростила эти традиции, превратила их в жесткие правила и использовала в создании канонов соцреализма, идеологии, которая стала править всей советской культурой. Эти десятилетия, довоенные 30-е, И послевоенные 40-е и 50-е, русская культура выглядела изолированной, спрятанной за железным занавесом. Авангард был забыт совершенно, и никакого его присутствия в художественном пространстве страны не наблюдалось. Исторический путь России был трудным, тернистым изобилующим катаклизмами. России досталось испытаний, как никакой другой стране. На первую половину века пришлись три революции, и три войны, которые опустошали страну, лишали ее самых талантливых, самых лучших людей. Никто, точнее Осипа Мандельштама, не определил это время. Мне на плечи кидается век волкодав. Сталин умер в 1953 -м. Страна хоронила вождя и плакала. На самом деле она хоронила не только вождя, но и целую эпоху. Не стало одного человека – и пошатнулась, стала рушиться целая политическая система. Новая эпоха началась не сразу. 1956 год и 20-й съезд. Знаменитая речь Хрущева о культе личности. Общество отреагировало мгновенно. Правильно это время называют оттепелью. Как весной тает снег и оживает мир природы, так и тогда ростки нового сознания, нового мировоззрения, новой свободы Стали пробиваться повсеместно. Появилась надежда на будущее. Открылись невозможные ранее возможности. Строились планы. В искусстве забурлила новая жизнь. Ветер перемен остановить невозможно. Отдельные дуновения просачивались даже сквозь железный занавес и образовывали свое собственное воздушное течение. В период оттепели оно уже набралось силы и задувало мощным потоком. Именно из этого потока возникло новое направление в искусстве, которое еще не исследовано в достаточной степени. Его представителей называют и нонконформистами, и шестидесятниками, и вторым авангардом, и советским ренессансом. Каждое из этих названий по-своему справедливо и определяет какие-то грани явления, но исчерпывающего термина пока не найдено. Может быть, термин «советский ренессанс» по своей парадоксальности в наибольшей степени выражает суть явления. Но дистанцируемся от терминологии. Сравнение с классическим авангардом дает интересные результаты и демонстрирует несомненное сходство. У авангардистов полная маргинальность на ранних этапах, дальше издевательств, общественное внимание не распространяется. Чтобы заставить о себе говорить, нужно применять радикальные методы, скандальные выставки, общественный эпатаж с участием полицейских приставов и так далее. У шестидесятников почти тот же набор средств. Квартирные выставки, участие милиции и прочих репрессивных органов, уничтожение произведений с помощью бульдозеров. С точки зрения стилистической будет справедливым сказать, что авангардные традиции шестидесятники унаследовали в большей степени от европейского, чем от русского авангарда. Когда они начинали, русский авангард еще был спрятан по запасникам, а западный – доступен в книгах и альбомах, привозимых из Европы. Но когда, наконец, дошла очередь и до русского авангарда, то с ним обнаружилось стилистическое родство, и даже в большей степени, чем с европейским. Чтобы понять шестидесятников, нужно прочувствовать новизну их внутреннего горения, которое сохранялось, чтобы в один момент вспыхнуть новым пламенем. Запреты только усиливали внутренний огонь. Они почувствовали себя поколением, которому все доступно и все возможно. Они почувствовали свою самоценность. Сегодня становится все яснее, что русское искусство XX века находилось в орбите европейского модернизма. Европоцентризм, как неотъемлемая и составная часть русского искусства, или был стилевой доминантой, или, напротив, вызывал бурные неприятия но присутствовал постоянно, и никакие железные занавесы и политические противостояния не в силах изменить этой направленности русского искусства. Для понимания, а уж тем более для исследования объектов искусства, очень важную роль играет их географическое сосредоточение в одном месте, будь то музей или частная коллекция. Напомним о Георгии Костаки, открытие русского авангарда стало возможным во многом благодаря ему, первому собирателю и неутомимому популяризатору, но осуществить свою мечту – создать музей русского авангарда. Он так и не смог, поскольку условия того времени сделать это не позволяли. С тех пор преобразились и обстоятельства, и возможности. В частных музеях, например, в Московском музее Анатолия Зверева, Совмещаются музейные и научные функции. На основе своей прекрасной коллекции художников-шестидесятников музей организует выставки-исследования, и привлекающие не только умным и тонким подбором произведений, но и уникальным дизайном с применением самых современных аудио- и видеотехнологий. Продуманность и последовательность культурных программ музея Зверева рождает надежды, что в изучении искусства шестидесятников наступает или уже наступило новая эпоха.